День 72. Экскурсия в Лагуардию. Последний день в Лагронье. Для меня утро выдалось непростым. Вчерашний визит на темную сторону давал о себе знать. Но надо было заканчивать рисунок про рюкзачков, к тому же все давно проснулись, поэтому я за волосы вытащила себя из кровати и отправилась в душ. После завтрака Хосе Мануэль предложил нам поехать в Лагуардию, маленькую деревню поблизости. Центр был не слишком большой, мы обошли его за час. В Лагуардии обнаружилось большое количество красивых старых дверей и окон. На стенах некоторых домов были выбиты фамильные гербы. Из города открывался чудесный вид на долину, в которой раскинулись окрестные деревушки и на Кантабрийские горы. Пики Сан-Хуан и сан Лоренца горделиво устремлялись ввысь. Изучая карту, мы обнаружили, что неподалеку находятся дольмены, и решили поехать к ним. Это оказалось совсем недалеко. Конструкция Дальмена была довольно странной. У нас возникло несколько предположений, для чего он был предназначен, но так и не придя к общему мнению, решили поехать любоваться горным перевалом. До самой вершины Хосе Мануэль нас, конечно, не повез. Дорога обледенела, везде лежал снег. На перевал отправились мы с Деном вдвоем. На вершину вели деревянные ступени, покрытые льдом и обильно присыпанные снегом. Но с самого перевала вид открывался потрясающий. Ден немного волновался, так как там было достаточно скользко. Ему почему-то казалось, что я непременно должна упасть с горы. Стервятник, который медленно кружил над нами, видимо, разделял его опасения. Вечером, когда мы уложили Валентину, По случаю нашего отъезда был устроен праздничный обед с фруктовым салатом и мороженым. Хасе Мануэль объяснил нам, как лучше добраться до заправки. А потом мы все вместе смотрели «Мой парень-псих» на испанском. Сливовый джем. Берем 20 консервированных слив, корицу, 1 килограмм сахара, гвоздику звездочками. Все это надо размять и варить с небольшим количеством воды.